Двадцать два часа восемнадцать минут. Жан-Пьера охватило то же чувство, которое наверняка испытывали солдаты Первой мировой, полагавшие, что кампания закончится через несколько дней, но много месяцев спустя вымотанные до предела, барахтавшиеся в окопной грязи и даже не знавшие, за что их заставляют воевать. Бутылка кандриё опустела, Поль сам вылакал её, плеснув немного Бьорну Боргу. От его собственного вина с берегов Бона Тоже ничего не осталось. Едва волоча ноги, Жан-Пьер подходит к комоду, выполняющему функции мини-бара, и достаёт виски. Доведённому до изнеможения человеку зачастую только и остаётся, что напиток покрепче. Даже не предлагая Соланж и её мужу, он щедро наливает себе в широкий стакан, предназначенный специально для этого напитка. Парочка смотрит на него, даже не думая возражать. Жан-Пьер хоть и занят переливанием односолодового напитка из одной посудины в другую, это совершенно не мешает ему перехватить их огорченный взгляд. «Этот швед такой козел!» — едва слышно произносит он. «А мне он показался очень даже симпатичным», — заводит свою пластинку Соланж. «Пробивной, но самое главное, так хорошо рассказывает о своей работе». «Надеюсь, вы не будете убеждать меня», что поняли из его разглагольствований хотя бы одно слово. Но ведь здесь всё яснее ясного решительно даёт ему отпор Соланж. Яснее ясного говоришь? Отлично. Тогда объясни мне, чем он занимается. Он кто? Предприниматель, журналист, врач, слесарь по отоплению? Бизнеспанк, злится на него Поль. Он ведь прямым текстом тебе это сказал. Тебя не спрашивают. Сидишь в своём платье и сиди. Прости, но я не могу доверять мужику, вырядившемуся бабой, говорит Жан-Пьер, слишком поздно вспоминая, какой эффект его последнее слово произвело на Изабель. Оглядя на укоризненный физономии друзей, радуется, что они не вооружились тряпками, иначе наверняка сейчас надавали бы ему ими по морде. Может даже смогли бы швырнуть в него бокалом, бутылкой или чем-нибудь другим, лишь бы сделать побольнее. лишь бы поколотить. Он ничуть не сомневается, что эта парочка его терпеть не может и с каждой их поры сочится ненависть к нему. Жан-Пьер, откуда в тебе сегодня столько злобы, а? спрашивает его тем временем Соланж. Брось-ся-са. Жан-Пьер обижен только и всего. Ну на что? Могу я тебя об этом спросить? Ты тупица, Жан-Пьер. Прости, что говорю тебе об этом так решительно и без извинений, но ты тупица. Почему это? Ты не понял ни слова из того, что сказал тебе Бьёрн, так? Это точно. Отвечает Жан-Пьер, опрокидывает в рот виски и наливает новую порцию. Ну вот, значит, ты тупица. До да на свете нет такого человека, который въехал бы в то, что рассказывает этот шведский полудурак. Ни с какими брендами он не работает, он просто сбрендил окончательно и бесповоротно. Этот парень вам лапшу на уши вешает, а вы мылеете перед ним как олигофрены. От того, что ты нас оскорбляешь, всё равно ничего не изменится, высокомерно отвечает ему Соланж. Ты тупица, Жан-Пьер, самое настоящее тупица. Мир изменился, старина. Знаешь, порой я думаю, как ты вообще смог так долго продержаться в своей конторе, да ещё и в такой должности, напрочь оторвавшись от жизни. Для меня это странно. Порой у меня складывается впечатление, что ты явился сюда прямиком из 60-х годов. Как ты вообще смог таким вот образом жить? С прискорбием сообщаю тебе, друг, что твой поезд ушёл. А ты, как мне представляется, в него так и не сел. или сел, но спрыгнул на ходу, что ещё хуже. Беда лишь в том, что останавливаться и ждать тебя он точно не будет. Как и Изабель добавляет Соланж, заливаясь краской. О чём это ты? Не думаешь, что сейчас для этого самое подходящее время, Соланж, резко осаживает её пол. Не время? Но для чего? Его вопрос остаётся без ответа. Поль и Соланж молчат и отводят в сторону глаза. Жан-Пьер залпом выпивает вторую порцию виски и решает, что молчать больше нельзя. Он так не может. «Так что вы собирались мне сказать?» Соланж встает. «Думаю, мы лучше пойдем». «Ну уж нет! Теперь вы останетесь!» приказывает им Жан-Пьер. Впрочем, без успеха, потому как Поль, в свою очередь, тоже поднимается на ноги. «Ты сегодня не в форме, Жан-Пьер!» «Он прав», — сочувственно приводит доводы Соланж. «Несешь всякую чушь о платье Поля и о мужчинах в целом, бесишься по пустякам. Ни с того ни с сего набрасываешься на Бьерна, когда он так мило рассказывает тебе о своей работе. Из-за тебя у вас в ванной случился настоящий потоп. Надо признать очевидное. Ты, Жан-Пьер, выбыл из игры». Вот только не надо мне ничего говорить насчёт ванной. Орёт тот с видом мальчишки, обвинённого в проступке, которого он не совершал. Это не я, это Изабель. Да-да, представь себе. Это она пустила в ванну воду и забыла закрыть кран. Ну да, конечно. Ты здесь совершенно ни при чём, смеётся над ним Соланж. Я в жизни не припомню случая, чтобы ты признал за собой вину. Да пойми ты наконец, что мы настроены на одну и ту же волну. Все, кроме тебя, поддерживают жену Поль. Я даже понимаю, что это за волна. Вы все против меня сговорились. Жан-Пьер чувствует себя так, будто раздвоился. Слышит свои собственные слова и понимает, что его голос изменил тон. Теперь он говорит как ребёнок, запутавшийся в тенётах несправедливости. Это из него рвётся второе я, которое он больше не может держать в узде. Саланж подходит к полю и шепчет ему на ушко, что совершенно не мешает Жан-Пьеру расслышать не только каждое её слово, но и ответы этого идиота, который теперь стоя, поправляет на себе платье. Как думаешь, может это приступ паранойи? Не знаю, я не врач. Но в том, что у него как минимум невроз, сомневаться не приходится. Самое большое безумие это когда ты думаешь, что прав, а все остальные нет. Да, действительно, только отрицать очевидное это ещё страшнее. Сначала я думал, что он всё это специально, ты ведь его знаешь. Но потом понял, что нет, он и правда думает точно то же, что и говорит. И это меня пугает. Жан-Пьер изо всех сил призывает своё второе я. дабы объединить усилия. Как же ему хотелось бы сейчас вновь собраться с силами, но в нём фальцетом говорит не что-то, а новые полпорции виски. А я вам тут не мешаю случайно, стоя прямо напротив, пока вы меня обсуждаете. Нет. Результат ноль. Поль и Соланж шушукаются дальше, будто ничего не произошло. По-твоему, Он на самом деле считает, что нынешние мужчины не носят платьев, задаёт вопрос Соланж. Надо полагать, да, отвечает ей муж и проводит руками по талии, будто желая убедиться, что на нём хорошо сидит наряд. На сей раз Жан-Пьер подпрыгивает на месте и размахивает руками. Эй, я здесь! Это я! Это я! Сюда! Сюда! Так или иначе, но это твоё платье, мой дорогой, весьма и весьма мило. поздравляет его она. «И отлично тебе идет! Я так тобой горжусь!» «Спасибо, радость моя!» отвечает он от излишка благодарности, заливаясь румянцем. «А ваш Бьерн, он тоже носит платье!» Поль и Соланж наконец открывают глаза и обнаруживают присутствие Жан-Пьера. «Гляди-ка!» «И то правда, он и в самом деле здесь!» «Что-что?» «Бьерн!» Ваш несравненный Бьорн такой современный и симпатичный. Он ведь не в платье, согласны? Конечно, согласны. А я вам что, говорю, он не в платье. Полис Оланш в изумлении смотрит на него. Ну и что? спрашивает Суланш. Что из этого следует? Жан-Пьер, совершенно выбившись из сил, опускает голову, предпочитая ничего не говорить. По его жилах всё ещё течёт жизнь, хотя теперь только тоненькой струйкой, так что её лучше поберечь. Саланш в его отступлении усматривает что-то вроде ободрения. Его ещё можно спасти. Ладно, послушай меня, продолжает она. Хотя уже поздно, мне не хотелось бы оставлять тебя в таком состоянии, хотя бы ради Изы, с которой мы давно дружим. Поэтому сядь, а я расскажу, что с тобой не так. Жан-Пьер повинуется приказу. в его лице ни кровинки